Глава 35. Когда мы остались наедине, Зара выдержала паузу, прежде чем заговорить. Но она затянулась настолько, что я решила первой прервать тишину. «Вы разговаривали с юристами», — заметила я. Это было самое очевидное объяснение её появлению. «Всё так», — безо всяких извинений ответила Зара. «А теперь вот хочу поговорить с вами. Уверена, вы простите меня за то, что я не сделала этого раньше». Как, наверное, нетрудно представить, случившееся нас немного шокировало. Немного? Я усмехнулась и перешла прямо к делу, минуя ненужные любезности. Так вы ведь устроили целую пресс-конференцию, на которой убеждали журналистов, что ваш отец был не в себе, а меня подозревают в насилии над пожилым человеком. Зара оперлась о столешницу антикварного стола, одной из немногих поверхностей в комнате, неусыпанной аксессуарами и незавешенной одеждой. Что ж, Можете поблагодарить команду своих юристов за то, что познавато донесли до вашего ведома некоторые нюансы. Это можно было сделать раньше. Если я останусь ни с чем, вы тоже, — отрезала я. Вламываться ко мне и изворачиваться, лишь бы только не говорить правды, я и не позволю. Выглядите неплохо, — заметила Зара, сменив тему и окинув взглядом мой новый наряд. Сама я подобрала бы для вас другой лук, но и этот смотрится прилично. «Прилично. С дерзкой изюминкой». «Спасибо», — х м у р о ответила я. «Благодарить будете, когда я сделаю всё, что смогу, чтобы облегчить вам переход». Я была не настолько наивна, чтобы поверить, что она вдруг внезапно оттаяла. Она презирала меня раньше, и презрение в ней нисколько не убавилось. Разница была только в том, что сейчас ей что-то от меня нужно. Я рассудила, что если занять выжидательную позицию, в конце концов она прямо мне скажет, чего хочет. «Не знаю, рассказала ли вам об этом Алиса, но помимо капитала моего отца, вы унаследовали право распоряжаться нашим семейным фондом», сообщила Зара, проследила за моей реакцией и продолжила. «Это одна из крупнейших частных благотворительных организаций в стране. Мы ежегодно жертвуем свыше сотни миллионов долларов». «Сотни миллионов долларов? Нет, я никогда к этому не привыкну. В реальность таких огромных цифр просто невозможно поверить». «Ежегодно?» — потрясённо переспросила я. на Зара спокойно улыбнулась. «Сложные проценты творят чудеса. Сотни миллионов долларов ежегодно. И это только проценты. Причём речь идёт о фонде, а не о личном состоянии Тобиаса Хоторна. Впервые за всё время я всерьёз озадачилась мысленными подсчётами. Даже если половину состояния пришлось бы отдать налоговикам, а мне дали бы лишь четырёхпроцентную ставку, я всё равно заработала бы почти миллиард долларов за год, ничего для этого не делая». «Так попросту не бывает». «А на что фонд жертвует средства?» — тихо спросила я. Зара оттолкнулась от стола и начала ходить по комнате из угла в угол. «Фонд Хоттерна поддерживает детей и семьи, инициативы, связанные со здравоохранением, проекты, нацеленные на развитие науки, исплочение общества и деятелей искусства. К перечисленным категориям можно было отнести практически всё, что угодно. А значит, я в теории могу спонсировать кого и что хочу. Могу изменить мир». «Всю свою взрослую жизнь я занимаюсь делами фонда», — сообщила Зара, и на её губах появилась натянутая улыбка. «Существуют организации, которые живут только за счёт нашей помощи. И если уж вам так хочется заявить о себе, это можно сделать двумя путями — правильным и неправильным». Она остановилась прямо передо мной. «Без меня вы не справитесь, и в е р и «Как бы мне не хотелось умыть руки, я слишком долго и старательно трудилась над нашим фондом, чтобы теперь спокойно смотреть, как гибнет наше дело». Я прислушивалась к её словам, с и л и с ь угадать, о чём она предпочла умолчать. «А фонд вам платит?» — спросила я и принялась считать секунды до её ответа, с которым Зара не спешила. «Я получаю зарплату, соразмерную моим навыкам и вкладу в общее дело». И хотя в глубине души меня так и подмывало сообщить ей, что её услуги больше не потребуются, я сдержалась. Не такой уж я импульсивный человек для таких поступков. Да и жестокости мне не достаёт. «Я тоже хочу участвовать в работе фонда», — сказала я. И не просто на словах. Я хочу принимать решения. Бездомные. Бедность. Домашнее насилие. Доступность профилактической медицины. На что бы я потратила 100 миллионов долларов в год? «Вы ещё так молоды», — чуть ли не с грустью в голосе произнесла Зара. «Не верите в то, что деньги — это лекарство от всех бед». Сразу видно, сама она всю жизнь живёт до того богата, что и представить себе не может, сколько проблем деньги и впрямь решают. «Что ж, если вы всерьёз хотите поучаствовать в работе фонда», — начала Зара без особого энтузиазма. «Точно ей кто-то предложил покопаться в мусорном баке или посверлить больной зуб». «Я могу вас обучить всему необходимому. Встретимся в понедельник после школы». «В фонде», — распорядилась она, чеканя каждую фразу. Не успела я спросить, где именно находится фонд, как дверь распахнулась. Рядом со мной остановился Орен. «Женская часть семьи в худшем случае подаст на вас в суд», — предупреждал он меня. «Но теперь Зара з знала, что устранить меня при помощи закона не получится». И глава службы безопасности перестал считать, что я могу спокойно оставаться с ней наедине.